Глава девятая. Ароматы Франции. Неужели этот гад-блондинчик проявился? Тот, который сбежал в деревне Путилково. Хотя, в таком случае, как бы она до меня дозвонилась. Где ты находишься? — Я дома. Ничего не случилось. — Прошептала она. — Все нормально. — А почему шепотом? — Чтобы родители не услышали. У нас еще раннее утро. Я посмотрел на часы. Точно. В Москве было только 6 утра. Понятно. Как ты меня нашла? Дело не хитрое? Еще бы. В интернете посмотрела, да? Ты же говорил, где работаешь. Я посмотрела номер дирекции у папы в справочнике, а там мне уже дали телефон отдела. И почему ты звонишь? Ну. Она помолчала. Просто хотела с тобой поболтать. Здрасте, Настя. Где Жаров? Раздался вдруг резкий и громкий возглас. Я обернулся и увидел в дверях крупную даму с короткой стрижкой. Модная роговая оправа, немного массивная, придавала ее взгляду тяжесть. — Жаров! — заметила меня она. — Быстро в кабинет! — Извини, сказал я в трубку. — Кажется, меня сейчас будут повышать в должности. Созвонимся позже. Все притихли, и в тот момент, когда я это сказал... Как по сигналу наступила тишина, так что моя фраза прозвучала ясно и отчетливо. На лице дамы промелькнуло недовольство, но она ничего больше не сказала и вышла. В тот же миг привычные звуки вернулись, и комната снова наполнилась голосами. «Александр!» — подмигнул в отруба и глумливо усмехнулся. «Поздравляю с повышением!» Я выскочил в коридор, заметил удаляющуюся начальницу и последовал за ней. В том, что это была начальница, я не сомневался. Дама была крупной, но не толстой, а, как говорится, в саку. Высокая атлетическая фигура, крупная кость, большой размер обуви. В общем, на любителей монументальной живописи и выразительных форм. Она вошла в свой кабинет и, придержав дверь, дождалась, когда я подойду. Проходя мимо и едва не прижавшись к ее выдающейся груди, я отметил, что мы одного роста. Оказавшись в помещении я остановился напротив письменного стола, заваленного бумагами. На нем стояли два одинаковых телефона, вишневый и бежевый, и из темно-коричневого карболитового стакана торчали ручки и карандаши. На стене над большим покрашенным масляной краской сейфом, расположенным в углу комнаты, висел репродуктор радиоточки и выдавал фоном легкомысленную, совсем не вяжущуюся с ситуацией песенку. Когда-то россияне, Ванюши, Тани Мани, Танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки под русские гармошки, под бересту и ложки прославили кадриль. «Ну?» — мрачно произнесла начальница. «Где?» «Вот, Зинаида Михайловна, кивнул я и начал расстегивать папку. Там у меня лежал больничный и отчет о командировке, составленный еще настоящим Жаровым. Не знаю даже, с чего начать, если в двух словах... Тот кань будет, а вот с нитью я знаю!» Перебила она и, не глядя, выдернула отчет из моей руки. «Получила я твой территайп из главснаба. снаба. Привез я тебя, спрашиваю?» а, «Видите ли?» «Ну вот, началось. Что я должен был привезти? Нить? У меня уже и Артемыч спрашивал, привез ли я нить. С нитью же у нас проблема обнаружилась», — нахмурился я. «С какой нитью?» Раздраженно рубанула она и грозно сдвинула брови. Вообще-то это не единственное затруднение. У меня тут еще одна проблемка нарисовалась в плане здоровья. «Саша, ты чего придуриваешься? Я тебя русским языком спрашиваю. Ты духи мне привез?» «Духи?» — уставился я на нее. «Да, духи. Тебе что, память отшибла?» «Э, да». «Молодец. Так привез или нет?» «Эпическая сила». Я невольно усмехнулся. — Да. — Ну а что было говорить? Что я их Жене подарил? Типа ей нужнее было? Мне вдруг стало абсолютно ясно, что коробочка Нина Ричи, найденная на книжной полке Сани Жарова, была предназначена вот для этой крепкой, требовательной и по виду ненасытной богини. — Разумеется, — добавил я. — И где они? — В общаге, судя по всему. — То есть ты не уверен? Издеваешься? Я как раз и пытаюсь объяснить. Пожал я плечами и протянул синий листок больничного. Я вчера шел, поскользнулся и упал. «Очнулся гипс, закрытый перелом?» — перебила начальница. «Нет, перелома нет, золото с бриллиантами тоже нет, а вот частичная амнезия есть», — ударился головой. «Это что еще за дребедень?» «Провалы в памяти». «Шутишь?» «Да какие шутки, Зинаида Михайловна! Вот из поликлиники иду». Видите, еще и пальто снять не успел. У невропатолога был на приеме. Вчера скорую вызывали. Еще и сотряс под подозрением. Она прикусила крупную, красиво очерченную и, наверное, твердую нижнюю губу. И посмотрела на меня очень внимательно. Ну-ка, повернись. Зачем? Шрамы проверю. Шрамов нет. Это внутренняя проблема. Она в голове, не снаружи. Ну, а если шрамов нет, беги скорее за духами. Они мне сегодня вечером нужны будут. Я же говорила, что мне овчинникову поздравлять. Твою мать. Саш, если что-то не так, я тебе всю жизнь испорчу. Ты понял? Что за проблема, честное слово, нужно было отправлять меня в Москву специально из-за духов? Если бы знала, что ты меня подведешь, я бы лучше здесь достала. В этот момент зазвонил телефон. Зинаида наклонилась к столу и потянулась за трубкой предоставляя единственному присутствующему здесь ценителю рубинсовских форм возможность полюбоваться видом ее кормы. «Ткачук!» — с вызовом представилась она. «Гляди-ка, фамилия вполне подходящая для швейной фабрики». «Да, Михаил Алексеевич, решаем. Я говорю, решаем. Нет, на этой неделе точно не будет». Она обернулась ко мне и кивнула на дверь. «Бегом, одна нога здесь, другая там. Это я не вам. Ну а что я могу сделать?» «Уже с ног сбились! Весь отдел на ушах!» Я вышел из кабинета начальницы и двинул на выход. Интересно, а что можно сделать с молодым специалистом, работающим по распределению? Уволить по статье или выговор впаять? Надо уточнить этот вопрос, поскольку чувствую, с начальницей жить душа в душу вряд ли получится. Нужно было решить, что делать с духами. Можно было плюнуть и забить на это дело. А можно было попытаться решить вопрос — Блин, а что же я тогда хотел подарить Жене? Неужели ничего? Я вышел из управления и побрел мимо рыночка. Соление, кедровые орехи, сухофрукты. Подойдя к перекрестку, я остановился и осмотрелся. Выглянуло солнце, и в его лучах стало тепло и приятно. Простите, вы не подскажете? обратился я к бабульке с бедончиком, проходящей мимо. Как мне до универмага добраться? Универмаг верхотомский имелся. Это я точно знал. Бабулька посмотрела на меня с интересом и махнула рукой. Вон с той остановки можешь на любом трамвае ехать. Хоть на тройке, хоть на пятерке, хоть на единице. Выйдешь через одну. Следующая красноармейская, а за ней стадион. Вот на стадионе и сойдешь. А можешь пешком пройти. Все время прямо и прямо. 15 минут ходу. Я уж думал пройтись, полюбоваться капелью и послушать чириканье птиц, но пока переходил дорогу, появился трамвай, и вопрос решился сам собой. Красный, похожий на броневик, с рифлеными боками, боковатый, обрубленной мордой, он подпрыгивал на извилистых рельсах, как нарисованная лодка в детском спектакле, преодолевающая бурю. Это вам не кругленькие и уютные чехословацкие трамвайчики, бегающие по Москве. Здесь была только голая механика. В линиях Абреса Виделось бескомпромиссное мужское начало, с которым ассоциируется мощь уральских заводов. Им что танки, что трамваи, все по плечу. Трамвай, громыхая, остановился и сдвинул широкие амбарные двери, впуская и выпуская пассажиров. Я поднялся по ступеням. Народу было немного. Все на работе, и только пенсионеры симулянты вроде меня разъезжали по городу. Подошел к кассе. Масляной краской поверх непрозрачной металлической крышки было выведено три коп. Порылся в кармане и достал троячок. Бросил в прорезь, отмотал билетик, оторвал и проверил шесть цифр. Нет, несчастливый. После этого уселся на жесткое, холодное и скользкое сиденье у окна и всю оставшуюся дорогу всматривался в дома и улицы, пробегающие мимо. Выйдя на нужной остановке, я минут пять покрутился рядом с центральным универмагом а потом зашел в этот дворец коммерции. Когда я бывал в этом здании во времена своих телевизионных командировок, в нем уже четко читались знаки увядания. Но сейчас универмаг производил очень приятное впечатление. Красиво оформленные витрины, мраморные лестницы, яркое освещение, продавцы в униформе. Я побродил по первому этажу, заглянул в отдел грампластинок, прошел мимо отдела с техникой. На витрине красовались проигрыватели «Вега» и две «Электроники». Соответственно, за 160, 400 и 750. Немало, кстати, особенно последний, совсем немало. Я таких вещей не помнил, но сейчас удивился. Заглянул в обувной, посудный, хозяйственные отделы и поднялся на второй этаж по белым мраморным ступеням. Парфюмерный отдельчик оказался совсем небольшим, буквально за кутком — Две витрины и немолодая высохшая комиссарша в одежде продавца. Как только я появился, она зафиксировала на мне перекрестие воображаемого прицела и продолжала следить, как будто стояла на вышке. Ну, я на своем веку и не таких видал, так что смутиться я не смутился, но загрустил. С этой мамзель варить кашу было бы нелегко. Впрочем, попробовать стоило. «Девушка», — улыбнулся я. Эта из серии «Молодая была не молода». Но что поделать? Не разрушать же сложившуюся и устоявшуюся формулу. «Девушка, вы не могли бы мне помочь? Я ищу подарок для дамы. Хотелось бы подарить что-то весомое и... Дорогое. Да, дорогое». Было ощущение, что я разговариваю с манекеном. На лице продавщицы не шевельнулся ни один мускул, и глаза не дрогнули. Она продолжала молча буравить меня взглядом. «Помогите выбрать что-то хорошее, а то я приезжий не знаю, где тут у вас что». «Импортных духов нет», — холодно обронила она. А «Остальное все перед вами». «Очень жаль», — вздохнул я. Искренне надеялся, что смогу купить что-то подходящее, импортное. «Это вам не Манмартер», — также холодно пояснила она отсутствие французской парфюмерии. «Отечественная продукция ничуть не хуже. Возьмите «Дзинтерс». «А может, у вас есть какой-нибудь знакомый, который мог бы мне помочь? Ну, вы понимаете?» «Знакомые у нас у всех есть», — кивнула девушка и, вытянув шею из-за прилавка, проверила, не стоит ли кто-нибудь в проходе. «Только не похоже, что вы интересуетесь серьезно, товарищ капитан». Я усмехнулся. Как ни странно, в только что пустом проходе оказался беспокойный джентльмен подозрительного вида с бегающими глазами. «Смотри-ка, четко у них тут все налажено. Значит, спрос имеется. Так что ничем помочь не могу», — резюмировала она. «Спасибо, товарищ майор». Кивнул я и вышел из отдела. Девушка сделала резкий вдох, но сказать ничего не успела. Мотный спекулянт едва заметно кивнул в сторону выхода и, не дожидаясь меня, пошел быстрым шагом. «Ладно, посмотрим, что там и как. Я последовал за ним». Он вышел из универмага и уверенно пошел в сторону. Я даже на мгновение подумал, что ошибся, и принял обычного посетителя за барыгу. Но когда он дошел до угла здания, то остановился и, оглянувшись, украдкой посмотрел на меня. Я подошел. «Духи?» — спросил он. Я утвердительно кивнул. «Зайдем во двор». «Зачем во двор?» — нахмурился я. «Хочешь, чтобы я здесь торговлю завел? Или иди за мной, или иди мимо». «Ну ладно, окей. В конце концов, буду настороже. У меня там машина. Мы зашли во двор». «Вот она», — кивнул форцовщик на старенький потускневший москвичонок, бывший когда-то красным. «Зачетное точило», — хмыкнул я. «Ладно, чем торгуешь?» «Пани Валевска — пятьдесят, Клима, сто двадцать». «Неслабо ломят барыги». «А Нина Ричи?» «Нет», — помотал он головой. «Может, на следующей неделе будет, а может и не будет». «Блин, интересно. Я уже сообщил Зинаиде название духов». «Восемьдесят», — пожал я плечами. «Красная цена». «Да я за сто пятьдесят спокойно продам», — окрысился он. «Гуляй, Вася, как говорится». «Гуляй, не гуляй», — пожал я плечами. «А тебе тоже продавать как-то надо, правда? Так что отдавай за восемьдесят Это очень и очень хорошая цена». В принципе, торговался я сейчас не потому, что был экономным и практичным. Денег у меня было много, и пока еще их цену в новом мире я не ощутил. Не испытал всю эту экономию на своей шкуре. Просто не хотел показаться богатеньким Буратино, которого легко облапошить. На самом деле я ждал подвоха. Вполне могло оказаться, что это какая-то разводка или даже попытка банального гоп-стопа. Двор был пустым. Мы оказались за кустами позади универмага. «Никто нас не видел, и делать тут можно было все, что угодно. Хорошее место. Укромное». Поторговавшись еще немного, мы сошлись на сотки. При том, что в магазине такие духи стоили, если мне память не изменяет, рублей 50. Тоже немало надо отметить. Совсем немало. «Если окажутся палеными, беда придет в твой дом, дядя», — весомо предупредил я. «Какие еще паленые?» — оскорбился продавец. «Весь товар из универмага, все чистое. Я просто предупредил, чтобы все понимали ситуацию еще на берегу. Да?» «Да мне похеру твои предупреждения!» — рыкнул он. «Давай сотню». Мужик открыл багажник и достал из холщевого мешка синюю коробочку. Протянул мне, и я, взяв ее, внимательно осмотрел. Хрен его знает, конечно, но вроде норм. Барыга взял деньги и открыл дверь, чтобы сесть за руль, как вдруг... «А что это у нас здесь происходит? Спекулируем?» «Опаньки!» К нам шустро и уверенно подскочили два крепких молодца, двое из ларца, а если быть точным, практически из кустов. «ОБХСС!» — уверенно заявил один из них и махнул в воздухе красными корочками. «Но, граждане, вы влипли!» — прищурился второй. «Документики предъявляем! Быстро-быстро! Паспорта сюда! Это что у вас? Духи импортные!» У, у, «У меня в машине!» Испуганно замечал торговец и полез в салон. Я, в отличие от него, за паспортом тянуться не спешил. Оба ХССники эти выглядели довольно подозрительно. Уж больно они сами были похожи на того же спекулянта. Точно ведь не менты, сто процентов. Разводка. Сейчас изымут все товары и все деньги с документами, а потом... Потом, возможно, несколько вариантов и... «Мужчина! Вытаскиваем все из карманов!» «Документы, деньги, все, что есть. Полностью. Что вы замерли? Выполняйте. Протокол будем составлять. О задержании». Торговец с трясущимися руками протянул свой паспорт. «Молодец. Не удивлюсь, если в местном драмтеатре служит. Талантище». «Ну а вы? Бегом, я сказал. Вы сами документы не предъявили и не представились», прищурился я. «Покажите свое удостоверение». «Ты че, малец?» — покраснел от возмущения мент. «Ты зря в бутылку лезешь, только хуже ведь делаешь. Мы тебя так раскатаем, что загремишь ты на всю катушку. Ты дохера себе возомнил, я смотрю», — добавил второй. «Права качать вздумал. Я тебе сейчас покачаю. Хитрожопой больно. На каждую хитрую жопу есть хер с отверткой, ты понял? Понял, я спрашиваю тебя. Чё ты зенками хлопаешь своими? Спекулянт нахер. Я таких тварей, как ты...» «Удостоверение покажите?» Спокойно повторил я и поставил коробочку с духами на крышку багажника. «Покажите ему, товарищ капитан!» — сказал Кен, стоявший ближе ко мне, и сделал шаг назад, заходя, как бы не взначая мне за спину. Горластый примолк, бросил взгляд на своего напарника, а потом на спекулянта. Они переглянулись, беззвучно договариваясь о дальнейшем. «Ах вы суки! Решили поживиться, кровушки мои попить. Ну, я вам сейчас дам кровушки». Гнев разжигал огонь в груди, а кузнецы в моей голове, упившись адреналином, похватали молоты и начали бить по наковальням. Звонко, громко и отчаянно. «Ну ладно, если хочешь, чтобы по букве закона, будь по-твоему. Только никаких смягчений уже не жди. Просто так не откупишься». Он полез во внутренний карман за корочками, а я скорее почувствовал, чем услышал движение за своей спиной. «Ну, теперь не теряйся, Саня Жаров». Я резко сделал шаг вперед, почти как фехтовальщик. Выпад и херак прямо фальшивому капитану по кадыку. «Отдыхай!» И одновременно с этим по мне прилетел удар сзади. Но я был уже не там, куда метил второй чувак. Его удар не достиг цели, а я резко развернулся и, перенося центр тяжести налево и закручиваясь, как спираль, выкинул ногу с такой силой, что сбил нападавшего с ног». Торговец тем временем снова кинулся к машине, так что мне пришлось сделать несколько шагов, чтобы догнать его, схватить дешкирятник и долбануть рожей о крышу тачки. Поднявшийся на ноги третий аферист кинулся на меня. Парень он был крепкий, но не испытывал чувства полета от того, что у него молодое и здоровое тело. А вот я буквально парил над землей, поэтому исход схватки был предрешен. На моей стороне была внезапность и тренированное тело московского чемпиона по вольной борьбе. Через пару минут я вышел из двора и зашагал по улице. В руке у меня был пакет с тремя коробками французских духов. Дойдя до книжного магазина, я обернулся и прочитал название улицы. «Проспект Советский». «Ну что же, хорошо?» Я поднял руку, и передо мной остановился крытый брезентом газик защитного цвета. «Ну а почему бы и нет, как говорится?» «Здравствуйте! До кафе-встреча подкинете?» Водитель глянул из-под лобья и молча кивнул. Я уселся на переднее сиденье и всю дорогу рассматривал город. Дорога заняла 20 минут. Расплатившись с водителем, я вышел и сразу направился в кафе. Зашел, остановился и покрутил головой. Заметил стол с людьми определенного вида. Он стоял в конце зала. Я кивнул и отправился прямиком туда. Тут же передо мной вырос худосочный хлыщ, буквально распираемый чувством собственной важности. «Куда?» — одернул он меня. «К Сапфиру. Скажи, Жаров пришел».